начался, почувствовав чужое прикосновение, и тут же с лёгким стоном отпрянул. Кто-то коснулся одного из горящих ожогов на его груди. Новый допрос. Боже нет, мелькнуло в голове Вивьена. Однако, поняв, что кто-то находится в его камере, он тут же вспомнил, что должен молчать, и заставил себя не издавать больше ни звука. Когда он сумел наконец вынырнуть из омута боли и понять, кто рядом с ним находится, Он увидел перед собой незнакомого мужчину, опасливо оглядывающегося на дверь, перед которой стоял молчаливый тенью Ренар. Не дёргайся, заметил взгляд Вивьену, сказал он. Тебе необходимо залечить рану. Стол быть врач, подумал Вивьен. Ренар он не ответил, хотя поговорить с другом очень хотел. Он искана. Через какое-то время уточнил Ренар. Вевеан напрягся, как струна. Он прекрасно понимал, что может значить это уточнение. Искана Элиза. Больше всего на свете ему захотелось вскочить и закричать, что он признается в чём угодно, лишь бы её не тронули. А он ведь попросту не подумал, что будучи на стороне инквизиции, Иренар может применить к нему подобный метод воздействия. И ведь чёрт возьми, это был бы действенный метод. Господи, нет, только нет. Неужели Ренар на это пойдёт? Елизавете его друг тоже? Неужели чтобы сломить меня, он предаст её? Ренар качнул головой, словно предвосхитив его вопрос. Там спокойно, многозначительно сказал он, выдержав напряжённый взгляд арестанта. Вивьен прерывисто выдохнул, почти полностью перестав ощущать боль от ожогов, которыми занимался перепуганный приезжий врач. Ренар не выдал Элизу де Бордо, и сейчас, несмотря на то, что Вивьен ему фактически враг, не стал использовать её, чтобы выбить признание, хотя мог, мог и должен был. Вивьен закусил губу, почувствовав, как слёзы обжигают глаза. Он хотел поблагодарить его, но побоялся, что и впрязь заплатит, если скажет хоть слово. Они хранили молчание, пока врач не закончил обрабатывать раны. В какой-то момент на замутнённый болью разум вновь наползла мутная пелена, и Вивьен не сумел расслышать, что врач объясняет Ринару. Он говорил что-то о движении звёзд и о восстановлении баланса жидкости. Когда осмотр завершился, Ренар молча вывел врача из камеры, больше не взглянув на Вивьену. Их шаги быстро смолкли в коридоре, и повисла тишина. Оставшись один, Вивьен понадеялся, что от боли провалится в забытьё, но вместо того им завладели воспоминания. Последние слова Ренара означавшее, что Элизу никто не тронул, эхом звучали в ушах, а перед глазами воскресала улица Кана. Улица, по которой Элиза шла с тем мужчиной. В памяти всплывали наставления Жаннетты де Круассе, а грудь сжимали сожаления о времени, которого не хватило, чтобы им последовать. Если бы только Господь даровал ему ещё один день, В затхлой тишине своей темницы Вивьен ощутил непреодолимое одиночество. И теперь, когда никто не видел его, он отвернулся к стене, сжал руками горсть соломы из-под стилки и, задушив звуки рыданий, позволил горячим слезам потечь по щекам. Кан, Франция. Год 1361 от Рождества Христова. В один из тех осенних дней в конце октября, когда, по словам своих верных людей, во всех тёмных уголках земли ведьмы слетаются на свои шабаши, Элиза дождалась вечера и направилась за город, минуя ворота. 31 октября 1 ноября. В кельтских и неоязыческих традициях на эти даты приходится Самайн, а накануне дня всех святых празднуют Хэллоуин. На ночь стража запирала их, и пройти в Кандаутранне, вызывая подозрения, не представлялось возможным. Однако Элиза и не собиралась возвращаться. Всю ночь она рассчитывала провести в лесу. Раней днём она спешно доделывала работу. В преддверии зимнего перерыва в сборах аптекаря и его пациенты спешили запастись целебными настойками и сушёными травами, так что делу Элизы было не в поворот. Однако она растаралась ради возможности провести хотя бы один вечер и ночь так, как было угодно её душе и как предписывали её верования. Наткнётся кто-нибудь ночью или вечером на одинокую женщину, не спешившую вернуться в город. Это могло бы вызвать, да и вызвали бы не шуточные подозрения. Однако Элиза это не остановило. Похоже, за время своего плена в Кане она смелела настолько, что готова была пойти на подобный риск. Отметив, что солнце начало клониться к горизонту, Элиза взяла корзину, положила в неё всё необходимое для розжига костра, несколько пучков трав и немного яблок. Накинула на плечи тёплый платок и вышла с постоялого двора. Заметивший её, Паскаль предложил составить ему компанию за ужином и расстроился, услышав вежливый отказ. Как показалось Элизе, расстроился чуть сильнее, чем стоило. Однако останавливать её не стал. В последние недели Паскаль начал проявлять по отношению к задержавшейся в его владениях язычнице особую заботу и интерес. Впрочем, Элиза не могла утверждать с точностью, что ей это не чудится. Поскаль часто искал её общества, интересовался её делами, предлагал проводить, если какие-то дела влекли её в город в вечернее время. А иногда и Лиза ловила его заинтересованные долгие взгляды, которые он даже не пытался скрывать. Это внимание запутывало Элизу, и она опасалась, что Поскаль начнёт проявлять его ярче, а ведь он был холост. Размышляя о Скале, Элиза не могла не признать, что он был умён, состоятелен, наделён приятной внешностью, да и в целом вызывал у неё симпатию. К тому же его забота и странное понимание, которое он проявил к её верованиям, не могли не вызвать отклика в её душе. Другая незамужняя женщина на её месте наверняка с готовностью уцепилась бы за оказанные знаки внимания и толковала бы их в свою пользу. Однако и Лизу они лишь смущали. Возможно, познакомись они при других обстоятельствах, она реагировала бы иначе. Но судьба распорядилась так, что сердце язычницы было полностью занято иным чувством. И разлука не притупляла его, а напротив, словно делала сильнее и обречённее. В голове Елизы зрел и становился всё желаннее план по возвращению в Руан, чего бы ей это возвращение ни стоило. Она хотела дождаться поздней осени, когда её работа приостановится, и можно будет уйти, не вызывая подозрений. Подозрения, злобно думала она. Осторожность, осмотрительность, скрытность. Я и так осторожна сверх меры. Я не возвращаюсь в Руан, куда меня так тянет, из-за чего? Из-за призрачной, непонятной опасности. Я торчу здесь, как кузница в темнице, в ожидании некоего знака. Если я не нужна Вивьену, что же, пусть скажет мне об этом в лицо. Пусть поступает со мной как хочет. Всё лучше этого трёклятого плена. В моменты подобной злости Элиза преисполнялась бесстрашного нетерпения. И вот теперь, в ночь, священную для её веры, она направилась в лес, словно утверждая свою решимость вернуться к прежней жизни, презрев остывшую скрытность. Сколько себя помнила, каждый год в этот день Элиза была не одна. Сначала с матерью, а затем мы с Ренни. Они разжигали большой костёр, пели весёлые песни, готовили щедрые блюда, насколько позволял осенний урожай. Гадали, провожали ушедшие и очищали своё жилище, чтобы не нести с собой в зиму ничего лишнего. Сейчас Элиза была одна, и тем важнее И сокровиennie для неё было соблюсти традицию. Войдя в лес, где стремительно темнело, она забрела подальше в чащу, наблюдая, как удлиняются тени, постепенно растворяясь в сизытьме. Затем, ненадолго остановившись, она достала из корзины небольшой факел, подожгла и пошла дальше с ним, отрешённо наблюдая, как играют блики огня на листьях и ветвях, делая тьму за пределами освещённых мест в разы гуще и непрогляднее. Через некоторое время Лиза вышла на полянку, по краю которой протекал небольшой ручей. Это Миастана запомнила ещё во время вылазок за растениями для аптекаря. Притоптав жухлую траву в центре поляны, она положила на землю корзину и отправилась на поиски сухих веток и сучьев, которые могли бы послужить дровами. Эта работа заняла некоторое время и порядком вымотала Элизу, однако она не обращала внимания на усталость. Натаскав на середину поляны достаточное количество дров, она сложила их аккуратной кучкой. Ещё тщательнее вытоптал траву вокруг. Повезло, что несколько дней не было дождя, и земля не отсырела. Подготовив костёр, Элиза занесла факел в его центр. Сухая трава, которой были присыпаны ветки, занялась, вспыхнув. Два огонька облиснули рыжими искрами, отразившись в глазах лесной ведьмы. Она не убирала факел, пока пламя не перекинулось на дрова. Дикий Будто бадёржимый смех пронзил ночную темноту. Элиза танцевала вокруг костра, громко и отрывисто напевая. Глаза слезились от едкого дыма костра, в который она подбросила несколько пучков душистых трав. Достав из корзины розовое яблоко, Элиза с наслаждением впилась в него зубами, продолжая смотреть на огонь и щуриться. Осенний пир, ухмыльнувшись, проговорила язычница, вскинула голову и крикнула в темноту леса. Спасибо! Спасибо тебе, щедрая земля, за твоё богатство, за твои дары! Лес отозвался перешёптыванием листвы. Кинув огрызок от яблока в костёр, Элиза распростёрла руки к небу и глубоко вдохнула. Обычно она благодарила землю с благоговением и счастьем, однако сейчас не могла не услышать в её голосе нотки горечи. Мы так пели и смеялись хором с Реньи. Реньи, костёр, Вивэн. Элиза медленно опустила руки, а затем и гордо вздёрнутую к небу голову. Миг спустя её немигающий взгляд застыл на огне. Элиза плавно провела пальцами по своему запястью, снимая с руки чётки. Она зажала их в кулаке и подняла перед лицом, так чтобы они оказались между ней и огнём, а крест, болтающийся среди бусинок, блеснул, отражая блики пламени. "Я люблю тебя", подумала она, и те же слова, на произнесённые голосом Вивьен Коллера, зазвучали в её ушах словно призрачное эхо. Я люблю тебя. Ты не какая-то, ты моя. Он говорил мне правду? Зажмурившись, тихо спросила Елиза. Лёгкий порыв ветра всколыхнул её распущенные волосы и прозвенел в беззастенчиво развешанных на груди и шее амулетах. Да. словно прошуршали травинки под её ногами в то время, кочнувшемуся туда-сюда кресту на чётках. Элиза победно улыбнулась. Любит ли он меня и сейчас? прошептала она и прирывисто вздохнула. Страшно было задать этот вопрос вслух, пусть даже и самой себе. Она страшилась ответа, но больше не могла бежать от него. И каким бы он ни был, своих решений она бы не изменило. Ветер, уже несколько раз задувавший лёгкими порывами, подул с неожиданной силой, разметав волосы Елиза по плечам и бросив их ей в лицо, взметнул к небу пламя костра и заставил заскрипеть и зашуршать деревья. Ведьма отступила на шаг, торжествующе оглядывая опасно разросшийся костёр и пляшущий в нём огонь. Как в ту ночь Как в нашу первую ночь могла ли я сомневаться Она подняла глаза Растущая луна на небе ещё недавно безоблачным теперь мелькала за лёгкой дымкой облаков Этот ветер несёт дожди зиму мою любовь к тебе Я люблю тебя что бы ни происходило с нами до этого что бы не произошло в будущем я люблю тебя Слышишь? Когда в Руане задует ветер, несущий зиму, прислушайся к нему, вдохни его, и ты услышишь меня. Я приду к тебе, я скажу тебе об этом. Я обязательно скажу тебе об этом. Скоро после рассвета Паскаль Греню спустился в трапезную залу, куда первым делом попадали все посетители, зашедшие с улицы на постоялый двор. Он знал, что некоторые путники оказываются вкани с утра, им может понадобиться кров и еда, а значит для него может найтись работа. Окинув помещение немного ленивым взглядом, он отметил, что несколько скамей заняты проснувшимися с позоранку гостями, которые уже подзывали к себе подавальщицу, желая выпить теле или примолвиться поры слов перед предстоящей дорогой. Однако новых лиц не наблюдалось. Не обнаружив для себя работы, хозяин постоялого двора уже собрался удалиться, как вдруг его отвлёк скрип открывающейся двери. Паскаль подобрался и натянул на лицо дружескую улыбку, собравшись встречать посетителей порсы и привлекательной информации о дешевизне и чистоте комнат, и умел все местной кухарки. Но через микот оропел, увидев Элезу. В длинной накидке с капюшоном поверх сюрко, с корзиной на плечах, следами росы и недавно прошедшего небольшого дождя на платье Она едва ли замечала Паскаля и остальных людей, проходя по трапезной зале. Взгляд её был отрешённо устремлён в никуда. Не поворачивая головы, она направилась к лестнице, ведущей к комнатам. Паскаль хотел окликнуть её, но замер, смешавшись в чувствах. Одно из них можно было расценить как тревогу. Элиза выглядела странно, и сейчас он вдруг остро осознал, кем она являлась. язычница ведьма Паскаль относился к странностям своей гостьи снисходительно, считая их временной блажью. Ведь Элиза не отрицала христианской веры, а значит, рано или поздно должна была просто отказаться от своих привычек. Однако сейчас, в виде её странной отрешённости рассеянной, но такой выразительной взгляд, Паскаль почувствовал вени того чуждого, опасного, непонятного ему мира, которому принадлежала эта женщина. Почувствовал и испытал неприязнь. На ум мигом пришло множество народных поверий, заставивших Паскаля задаться вопросом, откуда могла вернуться Элиза в столь ранний час. И где она провела ночь? Неужто на шабаше? Другая посетившая его мысль тоже была досадной. Что если эта красивая женщина попросту нашла себе в городе любовника и возвращалась после ночи, проведённой с ним? Паскаль уже успел привыкнуть, что скрытная и печальная Элиза не обращает внимания на мужчин, поглощённая своим горем, что только с ним, с Паскалем, она ведёт себя дружелюбно. Он был уверен, что со временем боль, причиненная ей темноволосым инквизитором, о котором она все же не хотел упомянула, выветрится из ее сердца. И тогда, оглянувшись вокруг, она заметит того, кто отнесся к ней с настоящим добром и пониманием. Нужно только подождать. Он не давил на нее, не оказывал навязчивых знаков внимания. Она должна была оценить его тактичность и уважение к ее состоянию. Однако, может, он чересчур медлил? Может, кто-то другой смог соблазнить её, пока Паскаль выжидал правильного момента? Пока он молча стоял, поражённый этими неприятными чувствами и мыслями, Элиза уже дошла до лестницы и, кочнув подолом длинной юбки, скрылась в коридоре второго этажа.